Но когда ее коляска проехала под шлевром кусту, трехарочной решеткой, представлявшей ворота Майо и открывавшей ограду Булонского леса, она услышала голос Гракха, спокойно объяснившего, что русский офицер по-прежнему здесь. — Как? Он следует за нами? — ведь он направлялся в Сен-Клу. — Может, он и ехал туда, но теперь уже не едет, раз он едет сзади нас. Марианна обернулась. Грак был прав. Русский так спокойно следовал за ними в нескольких метрах, словно это было его законное место. Увидев, что молодая женщина смотрит на него, он даже адресовал ей широкую улыбку. «О — О, — воскликнула она, — это уж слишком. — Подстегни лошадей, Грак и В галоп? растерялся юноша. — Но я могу кого-нибудь опрокинуть. Ты достаточно ловок, чтобы избежать этого, я сказала вголоп. Надо показать, что могут сделать такие животные такой кучер, как ты. Грак знал, что бесполезно спорить с хозяйкой, когда она говорит таким тоном. Экипаж рванулся вперед и помчался по улице из Найи, пересек площадь звезды, по-прежнему украшенную нелепой триумфальной аркой из раскрашенного полотна и вылетел на Елисейские поля. Стоя на сиденье, подобно греческим возницам, разгоряченный грак во всю силу легких горланил «Берегись!» при виде малейшего препятствия или случайных пешеходов. Те, впрочем, останавливались, ошламленные при виде элегантной коляски, увлекаемой со скоростью ветра четверкой белоснежных лошадей, и преследовавшего ее всадника, мчавшегося во весь опор. Ибо спокойная трусца русского сменилась бешеной скачкой. Увидев, что коляска помчалась галопом, офицер дал шпоры своему коню и пустился в погоню с жаром, явно доказывающим, какое удовольствие он испытывает. Его треуголка слетела, но он даже не обратил на это внимания. Ветер развивал его светлые волосы, а он понукал свою лошадь дикими криками, перекликавшимися с возгласами Гракха. Трудно было им остаться незамеченными, и многочисленные зеваки с изумлением провожали глазами этот живой смерч. С громовым грохотом коляска пронеслась по мосту согласия, обогнула стены законодательного корпуса, русский догонял, и Марианна была вне себя. — Мы так и не смогли избавиться от него до возвращения домой! — прокричала она. — Мы уже почти приехали! — Надейтесь! — ответил Грак. — Вот и помощь! Действительно, другой всадник бросился вслед за ними. Им оказался капитан Польский Хулан, который, видя явно преследуемую русским офицером изящную коляску, счел нужным вмешаться. Марианна с радостью увидела, как он перерезал дорогу русскому, который волей-неволей вынужден был остановиться, чтобы не вылететь из седла. Грак инстинктивно натянул поводье, коляска замедлила ход. «Благодарю, сударь!» — крикнула Марианна, в то время как оба всадника укращали своих лошадей. «К вашим услугам, сударыня!» — ответил тот радостно прикладывая к красной-синем конфедератке затянутую в перчатку руку, которую затем припечатал к щеке русского офицера. — Ого! Дело пахнет небольшой дуэлью! — заметил Грак. Удар шпаги за улыбку! Ничего себе! — Ну что ты вмешиваешься во все, что только увидишь? — рассердилась Марианна, которая была не в состоянии выслушать болтовню Гракха. — Быстро отвези меня и возвращайся посмотреть, чем кончится дело, и обязательно узнай, кто эти господа. Я посмотрю, что смогу сделать, чтобы помешать поединку. Вскоре она ступила на землю во дворе своего особняка и отправила Гракха на место происшествия. Но когда он через несколько минут вернулся, юный кучер не смог сообщить ей ничего нового. Оба противника уже исчезли, а собравшаяся небольшая толпа разошлась. Сильно раздосадованная этим инцидентом, ибо она опасалась, что он получит большую огласку, чем заслуживает, и о нем узнает император, она сделала то, что применяла всегда в подобной ситуации. Стала ждать возвращения Аркадиуса, чтобы обговорить с ним эту проблему. Со вчерашнего дня положение Виконта де жуливаля в доме Марианны претерпело некоторые изменения. После долгой беседы, во время которой он был введен в курс последних событий в Италии, импресарио певицы Жулеваль был повышен в чине и занял две должности сразу — управляющего и секретаря новой княгини, положение, безусловно, соответствующее его разностороннему уму, равно как и глубокой привязанности к молодой женщине. Отныне в его руках были все домашние дела, особенно дела финансовые и все связанные с Лукой. С ним Марианна могла больше не бояться коварных козней Маттео Дамиани, если допустить, что Каррадо сант Анна проявил слабость и оставил его секретарем. А может быть, все-таки другой занял это место? Не вызывает сомнений? Заключил Аркадиус в конце разговора. «Что вы должны поставить свой дом на более широкую ногу, чем это могла сделать Мария Стелла? Среди прочего, вам необходима дама-компаньонка или хотя бы лектриса». «Я знаю», — прервала его Марианна, — «но я этого не сделаю. Кроме того, я не люблю, когда мне читают. Я совершенно не нуждаюсь в даме для сопровождения, особенно если наша дорогая Аделаида...» вдруг оставит свои безумства и вспомнит о нашем существовании. На этом дебаты были прерваны, и как начало своей деятельности Аркадиус получил доверительную миссию — попытаться помешать бессмысленной дуэли между офицерами, миссию, которую он с довольной улыбкой согласился выполнить, не применув спросить у Марианны, кого из соперников она предпочтет. — Что за вопрос? — воскликнула она. — Конечно, поляка. Ведь он спас меня от наглеца, да еще поставил свою жизнь под угрозу. — Моя дорогая, — не смущаясь, — сказал Аркадиус, — опыт научил меня, что в случаях с женщинами не всегда спасатели имеют право на признательность. Все зависит от того, кого спасали. Возьмите вашу подругу Фортюне-Гамелен. Я готов дать руку на отсечение, что она ни за что в мире не только не хотела бы быть спасенной в кавычках от вашего преследователя, но и занесла бы в число своих смертельных врагов того опрометчивого, который вмешался. Марианна пожала плечами. — О, я знаю, Фортюне обожает мужчин вообще, а тех, кто носит мундир в частности. Русский показался бы ей достойной добычей. — Может быть, не все русские, но уж этот обязательно. — Право слова, можно подумать, что вы его знаете, — сказала Марианна, с удивлением взглянув на него. — Однако вас там не было, и вы не видели его. — Нет, — дружелюбно согласился Жулеваль. Но если ваше описание точно, я знаю, кто он. Тем более, что русские офицеры с крестом почетного легиона на улице не валяются.